В помещении был закоулок, рот ниши, уверяли, что мы находимся в бывшей тюремной часовне, где жительствовали староста, крышенинников два его помощника и еще кто-то. Словом, камерное начальство, освобожденное от нарядов, чистки сортиров и помойных ям, уборки коридоров, разноски ушатов с кипятком, арестанты пересыльного отделения обслуживали всю тюрьму. Отмечу, что выполнять эти наряды стремились уголовники для встречи с дружками из других корпусов тюрьмы. Всегда само собой находились добровольцы идти на кухню, кормили в впроговать. «ГУЛАГ — крупнейший всесоюзного масштаба подрядчик по обеспечению раб силой», — толковал мне Иван Сергеевич, считавший, кстати, что на пересылке наблюдение ослаблено и можно почесать языки. туда от отсюда поступают требования из того же архангельска рапортуют есть инженер-технолог 43 лет статья 58 пункт 10 срок 3 года стаж узкая специальность краткая характеристика в гулаге сверяют с картотекой откуда поступили соответствующие заявки спрос обеспечен Все стройки, все горные разработки, весь лесоповал Союза, поставляют партиями в одиночку, своим родным гулаговским предприятиям и на сторону. В Англии сто лет назад отменили работорговлю. Это-то он сказал на ухо. «Сел я за великого пролетарского писателя», — рассказывал Иван Сергеевич, — вернее, — как сформулировано в обвинении за его дискредитацию. Это я так неудачно свои именины отпраздновал. Были гости, все свои, между прочим, друзья по работе, старые приятели. Зашел разговор о Горьком. Нечистый дернул меня сказать, не нравится мне, мол, его язык. Вычурный, много иностранных слов. Да еще приплел Чехова, назвавшего песню о буревестнике набором трескучих фраз. а в газетах только что протрубили, на все лады размазали слова корифея. Голос инженера сошел на еле внятный шепот, глаза шарят вокруг. Девушка и смерть, де, переплюнула Фауста, Гёте. Кто-то за моим столом смекнул, шмык куда надо и настучал. Меня через день забрали. Я обрушился на доносчиков. Слов нет, гадка ни в какие ворота не лезет. Угощаться у друга, пить за его здоровье, а потом настучать — — согласился мой собеседник. — Но возьмите в соображение. Каждый из гостей, пропустивший мои слова мимо ушей, знал, что ставит себя под удар. Кто-нибудь донесет это азбучно, и ты ответишь, при тебе говорили, а ты смолчал. Значит, заодно и пошло. Так что вернее опередить. Именинник ничего не скажешь, малый душевный, но сам виноват. Собрал за застолье и такое ляпнул. Этот инженер был веселый остроумный человек, испекли его быстро, следствие не продлилось и месяца. Положение знающего специалиста позволяло не слишком беспокоиться за будущее, инженеры и врачи очень редко попадали на общие работы, да и срок у него был детский. И инженер мой не унывал, уверял, что дешево отделался, могло быть лишнее. Он был мне приятен обходительностью манер, знаниями, начитанностью, влекли к нему ощутимая доброта, снисходительное отношение к людям, и одновременно немного раздражала какая-то слепая жизнерадостность, наперекор очевидному. Точно он не хотел или не умел видеть, как безмерно вокруг притеснения и страдания, и человек образованный не вдумывался в причины, породившие наши чудовищные порядки. Он как-то упомянул о голосовании на общем собрании, надо было требовать смертной казни очередных врагов народа, и попробуй не поднять руку за. И я говорил себе, что судьба избавила меня от таких искусов, и еще неизвестно, хватило бы у меня мужества не поднять руки. И все-таки. Был же у меня пример Всеволода, отказавшегося участвовать в таком голосовании, потом еле выкарабкавшегося благодаря чему то покровительству. Сложно, Боже, как сложно становилось найти человека, с которым бы можно высказаться нараспашку, поговорить на чистоту.